Глава четвертая. Тунис, штаб-квартира Капли. После общения с провинившимися агентами, Дионис пришел к выводу, что необходимо как можно скорее устранить мальчишку. Его сила слишком непредсказуема и в будущем может доставить много хлопот организации. Пакт Хеджин наверняка затаил обиду на Каплю. А в связи с нынешним положением рода ПАК, его союзниками, как настоящими, так и будущими, это не закончится для организации ничем хорошим. Единственный выход — устранить проблему в лице мальчишки. Дионис вместе с Ариной провели сложнейшую работу, проанализировав множество информации, и поняли, что без мальчишки в роду ПАК больше нет достойных противников. Никто точно не соберется мстить за его смерть да и все союзники рода были привлечены именно Пакт Хеджином. Конечно, имелся огромный риск, что в это дело вмешается корпус последней стражи и объединенные силы родов Херейра и Бернадот, но без риска не проходит ни одна операция. С корпусом последней стражи в ее нынешнем виде, без князя Сахарова и еще ряда ключевых функционеров, Капля должна справиться. А вот с объединенными родами которым наверняка примкнуты другие, желающие разобраться с организацией, придется весьма тяжело. Но старик выслушал все опасения и дал добро на операцию. Он заявил, что сможет уладить эти проблемы. Дионису этого было вполне достаточно, чтобы начать разработку плана операции, операции, которая у них нет права на ошибку. Их и без того было совершено уже очень много. Поэтому на выполнение данной операции отправили лучших специалистов организации. ура Борос со своей командой при поддержке Гримуара и Ультраса отправляются непосредственно в эпицентр. Там устранить мальчишку будет гораздо проще. Да и имелась возможность, что его смерть спишут на работу монстров, что сейчас слишком сильно разошлись и даже смогли прорвать оборону четвертого форпоста. Но было и еще два отряда. Они ударят по местам возможного нахождения Пактхеджина. Пусть техника поиска и показывала, что парень находится в восточном эпицентре, но он уже смог доказать, что способен на многое. К тому же имелись методы, чтобы обмануть технику поиска. Как-то Дионису было совсем скучно, и он смог разработать рабочую схему. Все проверки увенчались успехом. Техника сбоила и не могла показать точного местонахождения человека, которому была применена разработка Диониса. Поэтому исключать такую возможность было нельзя. Один отряд был отправлен в корпус последней стражи, вернее, даже не отряд, а всего один человек. Баронесса должна справиться с проникновением на территорию корпуса и с устранением цели, если парень находится там. Ее навыков для этого было вполне достаточно. Никто не сможет выстоять против убийцы экстракласса, способный усиливать себя за счет крови других одаренных. А третий отряд был направлен в Корею. Здесь отряд был уже гораздо сильнее. Шесть высших мастеров под командованием Сатира, ученика Диониса. Парень точно не допустит ошибок. Но все равно. Основная ставка делалась на отряд Уроборос. Три бойца, по силе равные ранкерам, И еще группа поддержки, способная заменить собой сотню человек. Для этой операции капля задействовала свои лучшие кадры, а на ее осуществление были выделены колоссальные средства. И одно разрешение на применение пожирателя душ без каких-либо ограничений заставило выпотрошить все запасы энергетических кристаллов и духовных ядер организации. Жаль, конечно, что пришлось отправить провинившихся агентов дальше отбывать их наказание, Дионису хотелось бы позволить им исправить свои ошибки и отправить с отрядом уроборос, но старик не позволил этого. Он вновь показал всем, что слишком сильно заботится о судьбе. И это заставило Диониса в очередной раз начать копать в этом направлении, чтобы снова наткнуться на полную пустоту. Но ничего, он обязательно узнает эту тайну и тогда можно будет закрыть этот гештальт с чистой совестью. Всего таких тайн было 28, но Дионис обязательно разберется с ними до того момента, когда старик прикажет его устранить. В том, что такой приказ будет отдан, он совершенно не сомневался. Люди, подобные Дионису, никогда не живут слишком долго. Рано или поздно появляется тайна, которую они должны забрать с собой в могилу, уже давно заготовленную для них. Дионис знал уже минимум шесть подобных тайн, и после каждой он собирался продавать свою жизнь как можно дороже, но никто не приходил покупать ее. И это ожидание откладывалось до следующего раза. Выходило, что на тот момент живым он был гораздо полезнее. Дионис мог бы уже давно сбежать, Но он не делал этого по одной простой причине, ему было комфортно работать на каплю. Ему это даже нравилось, столько сложных заданий, для выполнения которых его мозг начинал работать по-настоящему. И операция по устранению Пактхеджина стала одним из таких заданий. В режиме реального времени он поддерживал связь со всеми командами и получал данные, которые тут же отправлялись в общую корзину и позволяли дополнять картину происходящего. В корпусе парня не оказалось. Баронесса уничтожила его жилище и была вынуждена бежать, встретившись не только со стражами корпуса, но и с какой-то непонятной тварью, которая смогла продавить ее защиту и воспользоваться оружием баронессы. Эта тварь попыталась высосать из баронессы кровь. Более подробную информацию Дионис узнает, когда баронесса вернется в штаб-квартиру когда он заглянет в ее воспоминания и увидит все, что случилось в корпусе. Теперь очередь была за другими отрядами. И они уже были на позициях и готовы атаковать. Российская империя. Восточный эпицентр. Ближе к сердцу эпицентра. «Я прекрасно знаю, что тебе сказал мальчишка. Ты сам-то веришь, что он сможет договориться с драконом». Спросил Ланселот, когда рейд нашел короля Артура в компании двух непонятных существ. Сперва они даже думали, что другу требуется помощь, и собирались напасть на них, но быстро поняли, что Алексей не проявляет никакой озабоченности. Он не боится этих двоих и даже изредка общается с ними. Но ну, по крайней мере, пытается это сделать, и это стало для всех огромным сюрпризом. В рейде присутствовал тихушник, которому удалось уйти живым от неизвестных убийц. Он сразу же сказал, что эти двое, скорее всего, и являются теми убийцами, но было решено ничего пока не предпринимать и положиться на Алексея. Все же он не зря выступает на публике как командир их четверки. Силой разума он уступает только Ланселоту, а силой дара только Мерлину. Можно сказать, что по общим характеристикам он и является сильнейшим в их отряде. Поэтому было принято решение довериться ему и пока не нападать на эти создания. «Я понятия не имею, сможет он договориться или нет. Но эти двое...» — Алексей кивнул в сторону Черного и Голубого. «Прямое подтверждение того, что подобное возможно. Это разумные монстры, которые способны общаться с нами» и у них полностью отсутствует жажда убийства людей. Ты хоть раз слышал о чем-нибудь подобном? А их знания о подземельях просто кладец ценнейшей информации. Вот только разговаривают они лишь с умником. Он победил Черного, и теперь они подчиняются ему». Все снова посмотрели в сторону монстров, но те даже не обратили на ранкеров никакого внимания. Впрочем, и на остальных участников рейда они никак не реагировали, словно их просто не существует. Но если ему удалось провернуть подобное один раз, то совсем не факт, что получится и второй. Поэтому я предлагаю в любом случае атаковать. Даже если с драконом все сложится удачно, нам будет нужно убить всех элитников и боссов, что охраняют его. И чем раньше мы этим займемся, тем проще будет дальше. Словно в подтверждении слов короля Артура раздался душераздирающий вопль какого-то монстра, и послышались звуки боя. Твари сцепились друг с другом. Лучшего момента для атаки Рейда просто нельзя найти. Но Ланселот все еще колебался. Он не был уверен, что стоит оставлять черного и голубого у себя за спиной. Пусть они и слушались мальчишку, но только его. Вдруг им надоест вот так просто стоять, И они ударят рейду в спину, в этом случае погибнет сразу очень много игроков, за которых сейчас отвечает Ланселот. Он и без этого потерял убитыми уже 13 человек, а если бы не 4 целителя во главе с Зайкой из отряда умника, то жертв было бы гораздо больше. Небольшие раны получали абсолютно все, даже ранкеры здесь не были исключением, но с ними целители справлялись играючи. Одному парню даже смогли приделать на место отрубленную руку. Правда, после этого два целителя выбили практически на час, и было решено от раненых отправлять в фарпост. За рейдом должна двигаться группа собирателей. Добра после убийства монстров остается полно. Вот они и будут помогать раненым добираться до форпоста, а уже там ими займутся другие целители, те, что побоялись выйти в эпицентр вместе с рейдом. Если увидите дракона, то нападаем на него все вместе, как в тот раз. Этого было вполне достаточно, чтобы ранкеры кивнули. Они прекрасно помнили тот бой, и каким образом им удалось убить дракона. С тех пор прошло очень много времени. Они стали не только сильнее, но и прекрасно чувствовали друг друга. Знали все сильные и слабые стороны. Сейчас тот дракон не вызвал бы у четверки Авалона никаких проблем. Дальше были быстро розданы все указания, и рейд выдвинулся к месившим друг друга монстрам. Только от чего то Ланселот не увидел никого из команды умника. Исчезла даже зайка, и это было очень дерьмово. Когда мы отошли на достаточное расстояние от сражающихся зверей, Лерна скрыла свою силу. Я даже не мог сказать, что она вообще способна использовать магию. А рядом со мной шла обычная женщина, каких на земле миллионы. Только глаза говорили о том, что это не человек. Но объяснение того, что это мой компаньон, для всех должно быть вполне достаточно. Единственное, чего я боялся, что Маргана сможет все же пробить через броню Лерны. Она ранкер, и ее способности даже сравнивать нечего с моими. Да и остальных нельзя сбрасывать со счетов, особенно Денисова, который уже видел всех моих компаньонов, и появление еще одного для него станет большим сюрпризом. Кай уже привычно отправился на разведку, а я продолжал находиться под слиянием сбори. Камику было вполне комфортно. В этом состоянии ничего не нужно делать, все полностью перекладывалось на мои плечи, и его это устраивало. К тому же мне удалось поймать несколько душ-монстров, что умерли совсем рядом, когда мы покидали территорию выхода из мировой башни. Души оказались довольно сильными, и поэтому смогли на время позволить мне не задумываться о тратах энергии. Тита все еще находилась в отключке. А после того, как я поместил ее в духовное хранилище, успокоился и Осторот, хотя до этого момента он всячески пытался выбраться, чтобы разобраться с наглой ящерицей. Выпущу его не раньше того момента, как мы окажемся в относительной безопасности, где все его выходки не будут представлять для нас опасности. Все же сейчас мы находились на территории монстров, и здесь опасность может поджидать нас на каждом шагу. Если не монстры, то тот же рейд. Кто знает, что взбредет ранкером в голову. Решат еще допросить меня с пристрастием. Вот только кто же им позволит? Сперва придется разбираться со мной и моим отрядом, а еще и с драконихой, о наличии которой они даже и не знают. Сейчас я шел открыто и даже не пытался прятаться, как делал это по дороге сюда, но все равно готовился в любой момент отразить нападение. Из-за этого мы шли молча. Лерна словно чувствовал мое напряжение и не лезла с расспросами. Хотя я прекрасно видел, что у драконихи ко мне множество вопросов, касающихся не только входа в мировую башню, но и этого мира. Еще неизвестно, сколько ей придется провести здесь времени. Вполне возможно, что даже придется жить среди аборигенов. Если бы кто-нибудь из Ордена узнал о подобном, то меня попытались бы мгновенно предать анафеме. Правда, ненадолго. Ровно до того момента, как кто-нибудь из старших ваймов Не сказал бы остальным, что я — гордость Ордена и смог заключить контракт с одним из сильнейших монстров, что только можно встретить в подземелье. Но это все лишь мечты, для осуществления которых мне придется очень сильно постараться. Помочь джинам с поиском входа в мировую башню, а уж как окажусь там, то попытаться отыскать мир, в котором я погиб в неравной схватке с богом монстров. Вернуться — И забрать свое наследие. Вернуть хотя бы часть моей армии духов. Как-то у меня совсем не клеится с этим делом на земле. Обхожусь всего тремя духами, что постоянно мне: Плюс Кай. я еще Бюс с духом-защитником. Попытался связаться с ними и узнать, как обстоят дела в корпусе, но не смог. Видимо, духу потребуется много времени, чтобы восстановиться. «Вайм, я не понимаю, что происходит». «Словно кто-то пытается заставить меня уйти, раствориться в мире духов», встревоженно произнес появившийся Кай. В этот момент я ощутил то же самое. Хоть я никогда и не испытывал подобного чувства, но могу точно сказать, что так работает изгнание. И сейчас кто-то совершенно непонятными методами пытался оставить меня без поддержки духов, и этот кто-то был невероятно силен. Я быстро посмотрел на Лерну, но та отрицательно покачала головой, также ощутив давление. Это было не ее рук дело. А сразу после этого дракониха отскочила в сторону и откинула меня сильнейшим потоком воздуха. Даже через каменную броню я ощутил силу этого ветерка. Он с легкостью мог содрать с меня кожу, если бы не слияние сборей. В то место, где мы находились, вонзилась уже хорошо известная мне Техника.